глава вторая. проблема выбора стэн грилнер исследователь из каролинского института в стокгольме в помещении под своей лабораторией завел аквариум с целой стаей нетривиальных обитателей. это были длинные похожие на полуметровых червей создания с жадными круглыми ртами присосками внутри которых видны острые как бритва зубы миноги они являются нашими очень далекими родственниками. Миноги и родственные им миксины считаются самыми примитивными представителями ныне живущих позвоночных. Животных, которые в ходе эволюции развили у себя позвоночный столб, спиной и головной мозг. Примечание. Технически у миног нет позвоночного столба, но есть спиной и головной мозг. Предполагается, что ранее у миног был позвоночник, но они утратили его в процессе эволюции. Конец примечания. Предки миног отделились от нашего общего предка примерно 560 миллионов лет назад. Это произошло до эволюции млекопитающих, динозавров, рептилий, амфибий и рыб. И задолго до того момента, когда наши предки впервые ступили половником на твердую почву. Миноги являются нашими самыми дальними родственниками. Если сравнить мозг миноги и млекопитающих, то можно обнаружить общие для всех позвоночных животных принципы строения и элементы. Ключевые нервные соединения, которые также лежат в основе человеческого мозга. Исследования Грилнера доказывают, что внутри крошечного, размером с горошину мозга примитивных животных, находится зачаток человеческого аналитического аппарата. Примечание. Невероятно, но зачатки базальных ганглиев, скорее всего, уже были у предшественников беспозвоночных животных Ученые обнаружили похожие структуру у мух. Наши предки пользуются мозгом для принятия решений с самых древних времен. Конец примечания. Если мы хотим постичь собственное пищевое поведение, то нам придется изучить функции мозга, которые участвуют в процессе принятия решений. И лучше всего начать с мозгами ноги. Проблема выбора. Как осуществляется принятие решений в сложных условиях? Представьте себе двух роботов, которые стоят на сборочном автомобильном конвейере. Как только мимо робота-1 проезжает дверь, он окрашивает ее в зеленый цвет. За этой дверью следует другая, а робот-1 все продолжает делать одну и ту же работу. Он может выполнять только одно единственное действие. Робот-1 не потребляет большого количества энергии, потому что выполняет одну задачу, обладает всего одной функцией и ему не нужно принимать решений. Теперь представьте робота-2, который может выполнять два действия, может окрашивать дверь в зеленый цвет или в красный. У робота-2 есть только одна форсунка для краски, и он не может пользоваться двумя цветами одновременно. Поэтому он должен решать, какой краской воспользоваться. Но как робот-2 принимает решение? Эта фундаментальная задача называется проблемой выбора. Она возникает всякий раз, когда несколько опций, зеленая и красная краска, претендуют на один и тот же общий ресурс. Иначе говоря, средство выражения – одна форсунка. Чтобы разрешить проблему выбора, роботу 2 нужен селектор. Некая функция, которая помогает определить, какой цвет краски выбрать для конкретной двери. Наши самые древние предки были скорее похожи на робота 1. Простые существа, которым не нужно было решать, что делать. Но так продолжалось недолго. Как только они развили у себя способность выполнять более чем одну функцию, сохранив тот же набор ресурсов и средств выражения, им пришлось начать принимать решения. Те особи, которые принимали наилучшие решения, могли передать свои гены следующим поколениям. Примечание. Ранние решения принимались без участия нейронов и мозга. Точно так же сегодня бактерии в состоянии сделать простой выбор. Например, бактерия может двигаться к источнику пищи и прочь от вредоносных химикатов. Такое поведение называется хемотаксис. Бактерии могут решить, в каком направлении двигаться на основе информации о состоянии окружающей среды. Конец примечания. Например, миноги могут исполнять несколько разных действий – закрепляться на камне, преследовать добычу, скрываться от хищников, спариваться, давать потомство и плавать в различных направлениях. Многие из этих действий являются взаимоисключающими, потому что для их осуществления требуются одни и те же мышцы. Поэтому минога, подобно роботу-2, сталкивается с проблемой выбора, и чтобы ее решить, ей нужен сортирующий аппарат или селектор согласно мнению специалистов в области вычислительной неврологии и развития искусственного интеллекта эффективный селектор находящийся в компьютере или в головном мозге должен обладать определенным набором ключевых параметров первое селектор должен выбирать только одну опцию при наличии несовместимых опций таких как скрыться от преследователя и испариваться селектор должен выбрать одну функцию и позволить соответствующим ресурсам, органам, выполнить заданную программу. Второе. Селектор должен выбирать ту опцию, которая подходит для текущей ситуации наилучшим образом. Например, если минога видит опасного хищника, она должна скрыться от него. Примечание. Для взрослой миноги пища означает рыбу, к которой она может прикрепиться и паразитировать. Своими острыми зубами она отгрызает от хозяина часть плоти, Это часто приводит к преждевременной гибели рыбы. Я же говорил, что они просто кошмарные. Конец примечания. Минога, которая попытается начать спаривание с опасным хищником, не сможет передать свои гены следующему поколению минок. Третье. Селектор должен окончательно выбирать одну из опций. Если одна опция только немного лучше, чем другая, она все равно должна быть выбрана с полной определенностью. Остальные несовместимые опции должны быть полностью исключены. Минога, которая одновременно пытается спариться и скрыться от преследователя, скорее всего не оставит после себя многочисленного потомства. В 1999 году исследователи из Шеффилдского университета опубликовали фундаментальную научную работу на основе заключения специалистов и данных компьютерного моделирования Ученые доказали, что функция осуществления выбора зависит от группы древних структур, базальных ганглиев, расположенных глубоко в человеческом мозге. Сегодня эту идею разделяет большинство неврологов. Чтобы разобраться в работе человеческого селектора, начнем с его упрощенной версии и рассмотрим селектор Миноги. Как Миноги решают проблему выбора? Как Минога решает, что ей делать? В глубине базальных ганглиев находится стриатум, полосатое тело, структура которая отвечает за прием входящих сигналов из других частей мозга. Примечание. Стриатум разделяется на два участка, дорсальный верхний стриатум и вентральный нижний стриатум. Иначе эту область еще называют прилежащее ядро мозга. Они исполняют разные роли в процессе осуществления выбора. Далее мы обсудим это подробнее, конец примечания. Стреатом получает заявки от других участков мозга, каждый из которых представляет собой запрос на определенные действия. Так, например, один участок мозга миноги нашептывает стреатому «спариваться», а другой кричит «скрываться от хищника» и тому подобное. Было бы очень нехорошо, если бы все это происходило одновременно, потому что миога не в состоянии выполнять несколько функций сразу. Чтобы воспрепятствовать одновременной активации всех функций, сигналы от разных участков мозга контролируются мощными ингибиторными связями в базальных ганглиях. Примечание. Бледный шар и черное вещество. Конец примечания. Это означает, что базальные ганглии по умолчанию держат все поведенческие функции в отключенном состоянии. Только когда выбор осуществляется в пользу определенной заявки, базальные ганглии снимают свой строгий ингибиторный контроль и позволяют действию осуществиться. То есть работают как вышибалы, которые решают, какие функции получат доступ к мышечному аппарату, а какие будут отброшены. Таким образом себя проявляет первый ключевой параметр селектора. Он должен выбрать одну опцию и дать ей доступ к мышечному аппарату. Большинство заявок на действие поступает из определенного участка мозга миоги, который носит название палиум или мантия мозга и отвечает за планирование. Каждый маленький участок палиума руководит конкретным вариантом поведения: преследование добычи, прикрепление к камню или бегство от хищника. Участки палиума выполняют две основные функции. Первая заключается в получении разрешения от базальных ганглиев и исполнении того варианта поведения, на котором специализируется конкретный участок. Например, участок преследовать добычу активирует информационный канал, который приводит в действие мускулатуру в таком порядке, какой необходим животному для поимки добычи. Вторая функция палиума позволяет собирать необходимую информацию об окружающей обстановке и внутренним состояниями ноги. На основе полученных данных участок палиума определяет интенсивность сигнала, который он собирается направить в стриатум. Примечание. Интенсивность сигнала зависит от силы нервного импульса. В мозге оценки подвергается волна возбуждения, которая распространяется по нервному волокну. Маркус Стефансон Джонс, выпускник школы Грилнера. Конец примечания. Например, если рядом с миногой возникнет хищник, то участок скрыться от хищника направит настойчивый запрос в стриатум, в то время как область вывести потомство будет посылать слабый сигнал. Если минога голодна и видит добычу, то сигнал преследовать добычу будет ярче, чем сигнал закрепиться на камне. Каждый маленький участок палеома стремится реализовать то поведение, за которое он отвечает. И они как бы соревнуются между собой за первенство, так как одновременное выполнение действий не представляется возможным. Интенсивность запроса, исходящего от палеума, говорит о релевантности какого-то одного типа поведения на текущий момент времени. И в этой ситуации задача стриатума проста – удовлетворить самый настойчивый запрос. Таким образом реализовывается второй ключевой параметр селектора – Выбор той опции поведения, которая подходит для текущей ситуации наилучшим образом. В то же мгновение, когда стриатум отвечает на самый интенсивный сигнал, он отвергает остальные конкурирующие запросы. Таким образом, как только запрос «Скрыться от хищника» получает одобрение, другие варианты поведения, например, закрепиться на камне или преследовать добычу, немедленно отвергаются. В этом заключается третий ключевой параметр селектора окончательно принять решение в пользу одной опции, отвергнув все остальные. Каждый участок палиума связан с определенной частью стриатума. Палиум посылает сигнал в стриатум, и затем сигнал из стриатума через другие части базальных ганглиев возвращается назад в тот же участок палиума. Иными словами, определенный участок палеума и стриатум связаны замкнутой цепью, которая реализует запрос на конкретное действие. Например, существует цепь для преследования добычи, для ускользания от хищника, для прикрепления к камню и так далее. Каждый отдельный участок палеума без конца нашептывает стриатуму, упрашивая дать добро на исполнение того или иного поведенческого шаблона астриатум по умолчанию отвечает на это «нет». При особых обстоятельствах шепот палеума превращается в крик, и тогда стриатум исполняет требования настойчивого палеума и приводит в действие мышцы. Таким образом, миога способна адекватно реагировать на окружающую обстановку с учетом своего внутреннего состояния. Примечание. Примечательно, что базальные ганглии осуществляют свою работу тем же способом, который нашел свое отражение в технических системах, разработанных инженерами. Здесь конкурирующие опции сравниваются, чтобы система могла принять оптимальное решение при сложных условиях. Можно говорить об универсальности стратегии осуществления выбора, основанной на конкуренции имеющихся шаблонов. Конец примечания. Принимая во внимание все ранее сказанное, нам стоит воспринимать отдельные участки палеума как генераторы сигналов, которые предлагают разные варианты поведения. Каждый отдельный генератор сигналов все время находится в противостоянии с остальными, несовместимыми с ним генераторами. В одно и то же время они пытаются получить доступ к мышцам. Побеждает тот генератор, чей сигнал на текущий момент является самым сильным. Базальные ганглии оценивают интенсивность сигналов от генераторов, выделяют самый настойчивый дают генератору доступ к мышцам и отвергают запросы конкурирующих генераторов. Минога скрывается от хищника и спасает свою жизнь, чтобы передать свои гены следующему поколению. Решение проблемы выбора у млекопитающих. Мозг человека, конечно, устроен намного сложнее, чем мозг миноги. Млекопитающих отличает от всех остальных земных созданий. Нервная система колоссальной сложности. Благодаря ей мы в состоянии принимать разумное решение. Чтобы оценить всю мощь этой системы, достаточно посмотреть на количество энергии, которое она поглощает. Человеческий мозг потребляет одну пятую часть от всего объема, затрачиваемой организмом энергии. Это особенно примечательно в связи с тем, что на мозг приходится всего 2% веса всего тела. Эволюция позволила нам влачить это энергоемкое бремя неспроста. Все дело в его исключительной важности с позиции прогрессивного развития. Принятие разумных решений – это мощный эволюционный инструмент, которым человек владеет лучше всех остальных животных. Так что же общего у мозга миноги и мозга человека разумного? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые из Каролинского университета Стэн Грилнер и Маркус Стефансон Джонс работали не покладая рук. На основе работ своих предшественников исследователи сравнили анатомию и физиологию базальных ганглиев миног и млекопитающих. Результат был просто ошеломляющим. Несмотря на то, что миногу и млекопитающее животное в том числе и человека, разделяет пропасть в 560 миллионов лет эволюции, базальные ганглии обоих представителей фауны не отличаются друг от друга. Они состоят из одних и тех же компонентов, которые взаимодействуют между собой схожим образом. Нейронная структура ганглиев, электрические сигналы и их проводимость все почти идентично. Эти факты позволили Грилнеру и Стефансон Джонсу сделать поразительный вывод. Практически все компоненты базальных ганглиев и связи внутри них сформировались около 560 миллионов лет назад. Фундаментальная часть головного мозга позвоночных животных использовалась на протяжении всего хода эволюции практически в неизменном виде. Механизм принятия решений является общим для миног, рыб, птиц, млекопитающих и человека, добавил Стефансон Джонс. Наши предки выбили хоум ран примечание, удар в бейсболе, при котором бейсбольный мяч пролетает все поле и вылетает за его пределы, конец примечания. Еще 560 лет назад, и мы до сих пор пользуемся технологиями, которые были в ходу в доисторические времена. Минога способна решать разноплановые задачи, но, конечно, не столь многочисленные по сравнению с человеком. Нам необходимо разбираться с тем, что приготовить на ужин, как выплатить ипотеку и выразить свое отношение к Богу. Очевидно, что в нашем мозговом оборудовании есть существенные отличия, которые позволяют нам осознавать окружающий мир и делать свой выбор. Но если диапазон интересов человека настолько отличается от забот Миноги, то почему базальные ганглии в обоих случаях так схожи? Грилнер и Стефансон Джонс предлагают этому феномену свое объяснение. Существует эволюционный процесс, который носит название экзаптация. Его можно рассмотреть как противоположность адаптации. При адаптации происходит развитие новых структур, например, возникают легкие для дыхания воздухом или развивается четырехкамерное сердце. При экзаптации существующие структуры приобретают новые функции, например, увеличение влияния базальных ганглев и расширение границ влияния на принятие решений для того, чтобы решать новые, более сложные задачи. Грилнер и Стефансон-Джонс предполагают, что базальные ганглии у ранних позвоночных работали и так достаточно эффективно, поэтому эволюции не нужно было их преобразовывать с целью устранения ошибок. Строительство можно было продолжать на этом надежном фундаменте. Если говорить о человеческом мозге, то самые многочисленные сигналы в стриатум поступают из коры больших полушарий, Кора развелась из рудиментарного палиума такого же органа, который мы сегодня можем найти у минок. Развитие коры мозга позволило перейти на усложненный уровень принятия решений. Конечно, без коры больших полушарий доступно выполнение большинства базовых функций, которыми управляют другие, более древние образования головного мозга. Примечание. Млекопитающие, например, крысы, способны реализовать базовые поведенческие шаблоны даже после удаления коры. Они могут продолжать принимать пищу, ходить, спариваться и выполнять простые задачи. Животные сталкиваются с трудностями только в нетипичных, усложненных ситуациях. Конец примечания. Но вот разобраться с ипотекой или думать о боге без нее не получится. У людей по сравнению с другими животными кора мозга гипертрофирована. Именно она играет ключевую роль в работе нашего исключительного интеллекта. У миног мантия мозга находится в зачаточном состоянии. Примечание. Палеум миноги обладает крошечными размерами по сравнению с корой больших полушарий мозга млекопитающих. Кроме того, у них разное клеточное строение. Конец примечания. Возможно, по этой причине они избавлены от необходимости выплачивать ипотеку. У высших животных запросы в стриатум поступают из коры больших полушарий головного мозга. Это значит, что базальным ганглиям досталась более значительная роль, чем они выполняли в те незапамятные времена, когда мы и миноги отделились от общего предка. Как показали исследования, кора не только посылает запросы к базальным ганглиям, но и принимает обратный сигнал, в точности как палеум у миног. Примечание сигнал ретранслируется в кору через таламус. Конец примечания. Эта двусторонняя связь формирует нейронные цепи, которые исходят из определенных участков коры и снова возвращаются к ним. Каждый из этих участков является генератором сигналов. Нейронные цепи соединяют базальные ганглии с различными частями мозга млекопитающих. Разные участки мозга регулируют не только физическую активность но и мотивацию, эмоции, мысли, ассоциации и другие многочисленные процессы. Способность базальных ганглиев обрабатывать сигнал увеличилась в ходе эволюции и процесса экзаптации. Они установили связь с новыми, современными генераторами сигналов, которые обладают усложненным набором опций и отвечают за высшую нервную деятельность. Базальные ганглии в человеческом мозге, способны не только принимать решения о том, как двигаться, но и как себя чувствовать, что подумать, что сказать и, возвращаясь к нашей теме, что съесть. Базальная ганглия отправляется в ресторан. Если разбить поведенческий акт на базовые элементы, то мы сможем подробно рассмотреть этот сложный совокупный процесс. Поведение формируется за счет скоординированной работы нескольких взаимодействующих частей мозга. Чтобы выполнить такую сравнительно простую задачу, как отобедать в ресторане, вы должны сначала обнаружить у себя мотивацию принять пищу, затем обдумать, где бы вы хотели поесть и спланировать маршрут до этого места. После привести в движение мышцы таким образом, чтобы добраться до нужного места и отправить еду себе в рот. Это задание намного превышает по сложности обязанности робота 2, потому что каждый шаг на пути к цели предполагает принятие решения. каждая из оговоренных ранее мотивационных, когнитивных и двигательных задач обрабатывается независимо в разных отделах мозга. Но работа разных отделов мозга настолько хорошо скоординирована любая операция выполняется так гладко и последовательно, что мы и не подозреваем о наличии у себя в мозге различных ведомств. Как же мозгу удается принимать слаженные решения? Мы не можем точно сказать, как это происходит, потому что у нас нет возможности проводить всесторонние инвазивные исследования человеческого мозга. Мы можем проникнуть так глубоко только в мозг животных. Но все же ученые уже разработали убедительную гипотезу на основе экспериментальных данных. Чтобы разобраться в этой гипотезе, я побеседовал с исследователями из Шеффилдского университета, Питером Радгрейвом и Кевином Горни. Они успешно описали функции базальных ганглев в контексте процесса принятия решений. Вот что они мне рассказали. Давайте представим, что вы длительное время не принимали пищу. Если рассмотреть вопрос с позиции выживания, то вашему телу требуется энергия, а значит принять пищу сейчас это самое подходящее действие. Каким образом вы можете решить эту задачу? Сначала должна возникнуть мотивация к еде. Вентральная нижняя часть полосатого тела отвечает за отбор наиболее подходящий на текущий момент мотивации или эмоции. Примечание. Также носит название прилежащее ядро. Это печально известный участок мозга, который мы подробно рассмотрим в следующей главе. Стоит отметить, что функции вентрального и дорсального стриатума в некотором смысле схожи, но для простоты я буду говорить о них, как о двух различных органах. Конец примечания. В этой области находятся мотивационные каналы, которые обрабатывают сигналы первостепенной важности, объяснил мне Ред Так вы понимаете, что чувствуете голод, жажду, страх, вожделение, холод или жару. Генераторы сигналов голода, жажды, страха, вожделения, чувства холода и жары посылают конкурирующие сообщения в вентральный стриатум. В настоящий момент генератор сигналов голода посылает самый настойчивый запрос, потому что в вашем теле не осталось энергии. Так он расставляет свои ловушки, но об этом позже. Он обходит своих противников, выигрывает соревнования и получает возможность проявить себя в действии. Вы начинаете чувствовать, что проголодались. Как только генератор голодных сигналов получает поддержку стриатума и вызывает мотивацию к принятию пищи, Он начинает активировать другие генераторы сигналов, которые располагаются в коре головного мозга. Ему нужны партнеры, которые отвечают за поиск пищи и планирование в целом. Генераторы, которые дают сигнал холодильник, служба доставки пиццы, ресторан на углу, очень хороший ресторан в другом районе города, начинают соревноваться за первенство в дорсальном верхнем стриатуме. Интенсивность сигнала голод определялась низким уровнем энергии в теле. Подобным образом, интенсивность сигнала о том или ином способе поесть определяется сопутствующей информацией. Насколько было вкусно в прошлый раз, что подумали об этой еде другие люди, сколько усилий нужно затратить на то, чтобы добыть пищу, и во сколько это обойдется. В итоге вы приходите к выводу, что ресторан в другом районе очень хороший вариант, но вы не хотите садиться за руль. Дешевле всего будет добыть еду в холодильнике, но ведь ее нужно готовить ресторан на углу располагается ближе всего и там недорого поэтому ответственный за него генератор отправляет самый настойчивый запрос и побеждает в соревновании теперь у вас есть план но как его реализовать вы пойдете пешком поедете на велосипеде или на автобусе опция ресторан на углу инициирует следующие соревнования между сигналами ходить ехать на велосипеде сесть в автобус которые направляются из коры головного мозга в дорсальный стриатум. Если вам хочется подышать свежим воздухом, но в то же время хочется добраться до места побыстрее, то опция ехать на велосипеде побеждает. Когда вы сядете на велосипед, как нужно двигаться, чтобы он поехал вперед? Нужно махать руками, шевелить пальцами на ногах, качать головой или крутить педали. Ответ очевиден, но за ним все равно стоит соревнование различных сигналов из отдела мозга, отвечающего за моторику. Сигнал крутить педали слышен очень отчетливо, поэтому вы садитесь на велосипед и устремляетесь к ресторану. Я избавлю вас от подробного описания задач, которые вам придется решить по дороге в ресторан. Потом, когда в ваших руках окажется меню, и в конце, когда перед вами поставят тарелку. Главная мысль, которую я хочу выделить, заключается в том, что поведенческие акты являются результатом целого ряда соревнований среди сигналов, которые проходят в мотивационном, когнитивном и двигательном отделе головного мозга. Победившие в соревновании мотивация запускает следующие соревнования в когнитивном отделе, чтобы выявить возможный план к исполнению задуманного действия. И следом когнитивный отдел объявляет соревнования среди релевантных шаблонов физической активности, которые помогут на деле исполнить разработанный план. Интенсивность каждого сигнала определяется опытом, внутренним состоянием и внешними признаками. Базальные ганглии улавливают самый мощный сигнал и позволяют ему реализоваться. Этот процесс происходит бессознательно. Мы осознаем сигнал или запрос только тогда, когда их отбирает наш селектор. Примечание. Многие неврологи полагают, что мы осознаем свой выбор только когда он уже сделан в бессознательной части головного мозга. Ред Грейв добавил. Вы понимаете, насколько ужасны последствия таких выводов? Мы осознаем, что можно выбрать уже после того, как выбор сделан за нас, не раньше. В голове соревнуются несколько импульсов какой-то из них побеждает и нам представляют победителя. Ужасными последствиями он называет отсутствие свободы воли, так как все решения в действительности принимаем не мы, а бессознательная часть мозга, конец примечания. Это полностью соответствует теории Даниэла Каннемана, мы обсуждали ее во введении, о том, что большинство процессов в мозге, включая принятие решений, осуществляются неосознанно. Многие поведенческие акты, которые кажутся нам банальными, например, заправить машину или помыть посуду, на самом деле невероятно сложно структурированы. Разработчики искусственного интеллекта, как никто другой, знают о трудностях, связанных с воспроизведением даже самых элементарных целенаправленных поведенческих актов. Современные компьютеры справляются с вычислительными действиями, но не могут осуществить сложный выбор без участия человека. Это доказывает, что мы воспринимаем как обыденные вещи множество сложнейших функций своего собственного мозга. Человек, который ни о чем не думал. Чтобы проиллюстрировать исключительную важность базальных ганглиев в процессе осуществления выбора и принятия решений, давайте посмотрим, что происходит, когда базальные ганглии выходят из строя. Оказывается, существует несколько болезней, которые вызывают нарушение работы базальных ганглиев. Самая распространенная из них – это болезнь Паркинсона. Она развивается на фоне прогрессирующей потери клеток черного вещества. Эти клетки устанавливают соединение с дорсальным стриатумом и производят дофамин – нейромедиатор, который отвечает за работу стриатума. Молекула дофамина обладает разнообразными и крайне удивительными свойствами, из-за чего многие люди составили о ней ошибочное мнение. Об этом мы подробнее поговорим далее. Сейчас нам интересна одна из ее функций, а именно увеличение вероятности выполнения какого-либо поведенческого акта. Когда в стриатуме повышается уровень дофамина, например, вследствие употребления кокаина или амфетамина, Мыши и люди начинают активно двигаться. Высокая концентрация дофамина делает базальные ганглии очень чувствительными к входящим сигналам, и порог фильтрации запросов на действие снижается. В противоположном случае, когда уровень дофамина слишком низкий, базальные ганглии становятся менее чувствительными к входящим сигналам. Порог фильтрации значительно повышается, вследствие чего снижается двигательная активность. Животные сидят и не шевелятся. Наиболее экстремальный пример такого поведения продемонстрировали мыши, которых Ричард Пальмитер, исследователь из Вашингтонского университета, начисто лишил дофамина. Животные весь день сидели в клетках, практически не двигаясь. «Если посадить страдающую дефицитом дофамина мышь на стол, — объясняет Пальмитер, — она будет просто сидеть и смотреть в одну точку». Так выглядит состояние полной апатии. Когда Пальмитер и его коллеги искусственно ввели мышам дофамин, те принялись поедать корм, пить и носиться как заведенные, пока его действие не закончилось. У пациентов с болезнью Паркинсона постепенно исчезают нейроны черного вещества, что приводит к снижению уровня дофамина в дорсальном стриатуме. Этот отдел базальных ганглиев отвечает за выбор двигательных шаблонов особенно наиболее часто используемых. Дорсальный стриатум быстро теряет чувствительность к запросам двигательного отдела головного мозга. В этой связи генераторам двигательных сигналов становится все сложнее получить доступ к мышцам. Страдающие болезнью Паркинсона люди с трудом инициируют и выполняют движение телом. Особенно им тяжело дается выполнение последовательности из нескольких действий. В запущенных случаях у пациентов развивается акинезия, то есть неспособность воспроизводить любые физические действия. В переводе с греческого – отсутствие движения. К счастью, сегодня найдено медикаментозное решение проблемы больных с прогрессирующими двигательными нарушениями. Большинство лекарств работают одинаково, повышают уровень дофамина в мозге. Самым распространенным оральным препаратом – является прекурсор дофамина Эльдопа. Активное вещество растворяется в крови, затем попадает в мозг, где вступает во взаимодействие с дофаминовыми нейронами. В результате вырабатывается недостающий дофамин. Примечание. Редграйф отметил, что другие нейроны, например, отвечающие за производство серотонина, могут тоже взаимодействовать с L допа и преобразовывать активное вещество препарата в дофамин. В дальнейшем дофамин попадает в стриатум, и симптомы болезни Паркинсона проявляются менее явно. Конец примечания. Возросший уровень дофамина возвращает чувствительность дорсальному стриатому, который снова начинает обрабатывать сигналы из двигательного отдела. Пациенты с Паркинсоном получают возможность снова пользоваться своим опорно-двигательным аппаратом. Лекарственные препараты очень грубые средства, и Эльдопа не является исключением. При болезни Паркинсона одному участку дорсального стриатума требуется больше дофамина, но всем другим отделам мозга он не нужен. Когда человек принимает альдопа, дофаминовые нейроны по всему мозгу, включая те, которые находятся в вентральной тегментальной области, захватывают активное вещество препарата и преобразуют его в дофамин. Это приводит к неестественно завышенному уровню дофамина в вентральном стриатуме. Я уже говорил ранее о том, что вентральный стриатум отвечает за мотивацию и эмоциональное состояние. Аналогично процессу в дорсальном стриатуме, повышенный уровень дофамина в вентральном стриатуме приводит к гиперчувствительности. Это означает, что селектор будет чаще инициировать различные мотивации и запускать психические реакции. Наиболее распространенные побочные эффекты Эльдопа эмоциональная нестабильность, повышенное половое влечение, компульсивное и аддиктивное поведение, увлечение азартными играми, шапоголизм, употребление наркотиков и обжорство. Эти особенности поведения объединяет общее название нарушение импульс-контроля. Люди утрачивают способность подвергать оценке свои сиюминутные порывы. Вентральный стриатум становится настолько чувствительным, что генераторы неуместных сигналов быстро приобретают над ним власть. Вдобавок ко всему, повышенное содержание дофамина в стриатуме может привести к аномальной активности аддиктивных, зависимых и компульсивных, навязчивых поведенческих сценариев, то есть к развитию зависимости. Об этом мы поговорим в следующей главе. Другие нарушения в работе базальных ганглиев еще интереснее. Давайте рассмотрим случай Джима, бывшего шахтера. В возрасте 57 лет он поступил в психиатрическую больницу с набором необычных симптомов. Примечание, настоящее имя Джима здесь не упоминается, конец примечания. В его медицинской карте записано следующее. В течение последних трех лет он становился все более замкнутым и тихим. За месяц до поступления в клинику состояние настолько ухудшилось что Джим мог отвечать на вопросы только «да» или «нет». В основном сидел или стоял без движения, не проявлял активности. Он ел только после напоминания и временами продолжал подносить ложку ко рту, даже после того, как опустошал тарелку. Иногда он мог выполнять это движение в течение нескольких минут. Также он мог постоянно нажимать кнопку слива на унитазе до тех пор, пока его не попросят остановиться. Джим страдал от редкого заболевания, абулии. На греческом языке это слово означает отсутствие воли. Примечание также носит название психическая акинезия, конец примечания. Пациенты с абулией могут отвечать на вопросы и выполнять задания, если их к этому подталкивают. Они не в состоянии проявлять инициативу, осуществлять намерения, проявлять эмоции или думать. Больной с тяжелой формой абулии может оставаться неподвижным, сидя в закрытом помещении, до тех пор, пока кто-нибудь не войдет в комнату. Если спросить у него, о чем он думал или что чувствовал, он ответит «ничего». Разумеется, у пациентов с абулией очень низкая мотивация к еде. Абулия развивается на фоне нарушений в базальных ганглиях и связанных с ними нейронных цепях. Примечание. Часто болезнь развивается на фоне отравления окисью углерода. Базальные ганглии очень чувствительны к этому веществу. Конец примечания. Чаще заболевание хорошо поддается медикаментозному лечению, которое направлено на повышение уровня дофамина. Джиму назначили бромокриптин один из эффективных препаратов этой группы. Пациенту начали давать бромокриптин с суточной дозой 5 мг. Дозу последовательно увеличивали на 5 миллиграммов и довели до 55 миллиграммов в сутки в несколько приемов. Его первое самостоятельное действие, пациент оделся без напоминания, произошло при дозе 20 миллиграммов. При 30 миллиграммах он начал инициировать беседу с другими пациентами, но эффект был нестабилен. По мере того, как дозу увеличивали, пациент начинал самостоятельно мыться, одеваться и принимать пищу. При этом действие осуществлял без зацикливания. В отдельные дни он возвращался к тому же состоянию, в котором пребывал до начала лечения. При приеме максимальной дозы препарата такие дни случались редко. Пациент полностью самостоятельно начал справляться с повседневными нуждами. Исследователи полагают, что нарушения в работе мозга, связанные с абулией, угнетают базальные ганглии. Они теряют чувствительность ко всем входящим сигналам, включая те, что вызывают обычные чувства и мысли. В результате мотивация не находит выражения в действии, возможно, мотивации даже не могут быть осознанными. Лекарства, которые увеличивают уровень концентрации дофамина, возвращают стриатуму чувствительность пациенты с эбулией заново начинают чувствовать, думать и проявлять добровольную физическую активность. Как все это относится к перееданию? Теперь, когда мы познакомились с механизмом принятия решений, мы можем сфокусироваться на том, как мозг решает что, а главное, сколько съесть за обедом. Принятие пищи – это сложный поведенческий акт, который требует принятия серии согласованных решений на мотивационном, когнитивном и двигательном уровнях. Однако искру, которая дает движение всей цепочке последовательных действий, высекает мотивация. Мотивация к еде может зарождаться в нескольких отделах мозга в ответ на разные раздражители. Например, генератор, который подает сигналы голода, предположительно отличается от того генератора, который побуждает вас съесть десерт после сытного обеда. Также можно предположить, что совсем другой генератор вызвал желание у Джоя Чеснота съесть 69 хот-догов за 10 минут, чтобы выиграть чемпионат по поеданию хот-догов. Неттонс хот-дог итинг контест. Но в любом случае для принятия пищи должна появиться мотивация. В следующей главе мы подробно рассмотрим нейронные связи, которые отвечают за появление мотивации к еде особенно те, которые стимулируют желание переедать. Какие нейронные связи мотивируют нас к перееданию? Какие раздражители вызывают появление этой мотивации? Что мы можем с этим сделать? Мы продолжим знакомство с базальными ганглиями и выясним, как эти структуры мозга напоминают о пище, заставляют ее страстно желать и вырабатывать к ней зависимость.